Прошел месяц. «Ваш билет, пожалуйста», — сказала мне блондинка-стюардесса и указала на место посадки. Я продал свой бизнес в России и уже составил планы на будущую жизнь. Все-таки решился уехать, точнее, переехать в Париж, и начать все сначала. Это моя последняя попытка начать новую жизнь с чистого листа. Что касается Алены, то я ее отпустил. На Славку я тоже зла не держу. Видимо, так суждено, чтобы мы сталкивались по жизни. Отец одобрил мое желание начать все заново. Звал к себе в Болгарию, чтобы я помогал ему с бизнесом. А мне до ужаса осточертели машины. Хочется чего-то спокойного и умиротворенного. Вот уже девять дней, как я в Париже, вот и сижу, как и хотел, на той самой площади с горячим кофе в руках и вдыхая утренний свежий воздух. Люблю парижан за то, что они никогда не торопятся, всегда в мире и гармонии, не то что русские. Закрыл глаза и поднял лицо к весеннему солнцу, которое уже вовсю жарило своими лучами. «Чёрт, я опять заблудилась!» Послышался нежный девичий голосок. Девушка говорила по-русски. Я посмотрел на неё и улыбнулся. Никогда не видел таких девушек. Она отличалась от всех. Её рыжие кудрявые волосы спускались на плечи, и даже издали можно было увидеть её зеленые глаза. Она напомнила мне лесу из сказок. «Простите, вам помочь?» спросил я она оторвала свою кудрявую голову от карты и улыбнулась мне нежный утренний солнечный луч прошелся по ее мраморной коже а на щеках появились ямочки да была бы благодарна я немного запуталась всего неделю как приехала а будто блуждаю здесь целую вечность она подошла ко мне и от нее повеяла клубникой я вдохнул поглубже этот прекрасный запах меня зовут глеб присаживайтесь на отдыхе во франции Девушка отодвинула стул и села ко мне за столик. Меня Настя зовут. Очень приятно. Я здесь по работе застрял на два года. Она опять мне улыбнулась, а мне не захотелось ее отпускать ни через два года, ни через сотню лет. Очень приятно познакомиться. А что вы ищете? Эм, мне нужна улица де Шантер. А что у вас там? Я ресторатор. Подписала контракт на работу в Париже. улыбнулась она мне. «Если вы выпьете со мной чашечку кофе, то я вас туда сам провожу». Девушка сначала засмущалась, а потом все таки согласилась. Она была просто невыносимая, болтала без умолку, но при этом мне не хотелось, чтобы она замолкала. Она говорила о том, как работала в России, рассказывала про свое детство, друзей, хобби. Мы сидели за столиком минут двадцать, а я уже знал в деталях всю ее жизнь. «Ну что, пришли?» Мы стояли около нового ресторана, который открылся только вчера в полдень. «Спасибо, вы мне очень помогли». «Не за что. Вы, я так понимаю, пришли к директору, чтобы отдать документы и приступить к работе?» «Да», — с недоумением сказала она. «Отлично, я вас провожу». Нужно было видеть ее лицо, когда мы подошли к кабинету директора, и я открыл дверь своим ключом. «Не стесняйтесь, проходите». «Откуда вы?» Видимо, до девушки только что начало доходить, что она пила кофе с будущим работодателем и рассказала ему всю подноготную. Признаюсь, это было смешно. Но я и сам изначально не знал, кто она. Брат посоветовал ее мне как успешного ресторатора и заключил с ней контракт от моего имени. Я не видел даже ее фотографию. Судьба ли это?